Глава 17. Знакомство с драконицей. Спала я в ту ночь крайне беспокойно, а глаза поутру открыла от ощущения чужого взгляда на лице. Еще не веря, что кто-то мог проникнуть, в мою спальню уставилась на женщину, сидящую в изножьей кровати. Драконица. Пожаловала. Именно сюда. Так понимала, меня почтила вниманием высокопоставленная Мериньяс Дерагород. Официальная первая любовница – Кастаранс Дер Лирит, а обещали день отдыха. И что, только портниха будет сегодня меня доставать? Опять облом. Но раз так откровенно рассматривали мою особу, то почему бы мне самой эту чернявую в деталях не изучить? Ого, тело, Грудь, бедра, рожать и рожать драконят. Что же у них там с этим не заладилось-то? Отчего драконы стали брать за себя женщин из других племен? А еще бесовок подавай. Хотя кого я пыталась обмануть? Со вчерашнего вечера не откидывала, как прежде напрочь, мысль попробовать связать свою судьбу с одним конкретным черным драконом. Именно она мне и выспаться не дала. Какой-то отклик косторан с теми поцелуями все же зародил, чего уж там. Но вот от чего предложил именно мне встать во главе этого отбора. Ведь мы же сидящие напротив дамы ничуть не похожи. А она, если вспомнить запись в той книге, с повелителем уже немного немало мало, а два года. Это срок для отношений. А тут я, худосочная бесовка, способная встать в один ряд на равных с мужскими воинами, причем даже с демонами. Значимая такая поправка, однако. А тут дракон на меня глаз положил. И не просто переспать, а мыслит сделать матерью его наследника. Или это все же игра какая-то? Нужная самка для продолжения рода, драгоценная же возлюбленная, уже имелась? Та, которую собирался беречь и хранить в каком-нибудь уже приготовленном, прекрасном и недоступном дворце? А драконица всполошилась, чтобы не заигрался ее мужчина. Все могло быть, однако. Вот гадость. Ругнулась про себя. А потом решительно отбросила край одеяла, рывком встала, ничуть не смущая с пристального взгляда на свое обнаженное тело и прошла в ванную комнату. Сама не произнесла ни слова, ни звука, а пошнотелая красавица оставила эту сцену неозвученной значит, так тому и быть. И пусть там сидит сколько угодно, а мне надо до завтрака, да до прихода портнихи еще девчонок проведать. Как там у них дела? Приговаривала стоя под упругими струями душа. Да, мой план, однако, удался переключила драконицу на себя все лучше, чем она бы занялась Элеонор. А мне же ничего не стоит с ней совладать. Думаю, что да. Вот бы только не пришлось состязаться в полетах. ха у меня второй сущности, как у мужчин-демонов, нет. А значит, и крыльев тоже. Хм, краю стены мне теперь точно не следует близко подходить. Или же быть тогда предельно внимательной. Эх, да ладно, справлюсь. Когда вышла из-под душа, непрошенная визитерша, как оказалось, мои апартаменты покинула. Оно и к лучшему, нервировала она меня. А так быстро оделась и помчалась к Леонор. Только бы с ней за эту ночь ничего не случилось. Повторяла эти слова как молитву. Принцесса, как оказалось, только изволила подняться после вполне крепкого ночного сна. И то хорошо. Дальше она мне рассказала, как они с Гурзой обменялись соображениями о происшедшем на ужине и концерте и моем уходе из зала вместе с драконом. Еще у них произошел небольшой конфликт, который, к счастью, закончился лишь колкостями в адрес друг друга. И правда, как без них. А дальше, со слов Элеонор, та невыносимая бесовка пошла готовиться к визиту в спальню дракона. «Что-то мне показалось, что она не затем туда направилась. Состроила вредную рожицу принцесса. Нужна ей та самая книга, как же. Она на соблазнение дракона нацелилась. Точно говорю. И ведь такая упертая бесовка чего хочется творит. И ты оттого сейчас в таком волнении ревнуешь?» Неужели придумала оставлять отбор при первой же благоприятной возможности? Так меня лорд Гай повезет домой с проигрышем? Надула она губы. Ой, не хитри, Леонор, скажи лучше, что влюбилась в дракона при первом же его к тебе прикосновении. Оно было приятно, но мой папа сказала же, давай на чистоту. Хорошо, да, пересмотрела свое отношение к этому мужчине. В нем определенно присутствует харизма, я это прочувствовала. Она настолько сильна, что я уже иначе смотрю на его лицо. Да что там, мне всю ночь снились его прикосновения к моим рукам, талии. Все понятно. Я влюбилась. А ты против? Довольно злобно сощурилась на меня. И перемена в ней была понятна. Соперничество и ревность – это сильные чувства. Может, хватит уже спрашивать о моих намерениях? У меня, между прочим, муж имеется и за стеной меня ждет. Ох, что-то мне подсказало, что кривило душой сейчас. Было ощущение, что высказала не совсем правду. Как-то так. А вообще сама пока не могла разобраться, от чего же от жизни хотела. И вот кто кого призывал к разговору на чистоту. Да, как-то у нас это не задалось. А тут еще в наше общество пожаловала Гурза. И выглядела от настолько довольной, что мы обе на нее нахмурились. Так радуешься? Надо ли понимать, что разжилась ценными сведениями? Пригласила ее уже объяснить свой блеск, глаз и хитрющую улыбку. Еще чего, она просто с разбегу запрыгнула прямо в постель к дракону. Скривилась на бесовку Элеонор. И долго, кстати, пришлось ждать мужчину в одиночестве. А эти слова, как и косые взгляды, уже адресовались нам обоим. И действительно, я же не успела ничего рассказать про свое проникновение в кабинет хозяина замка. Все ждала, когда все соберутся. Ох уж и же бесовки! Куда простым принцессам до них? Это точно. Самодовольно заявила Гурза. Человечкам с нами не сравняться. Обскачем. И я вам сейчас такое, девчата, расскажу. Этот дракон целуется, как бог. При этих словах Элеонора вздрогнула, а у меня изнутри начала подниматься некая агрессивная волна. Отчасти она была вызвана напоминанием от троицы святош, с которыми свела знакомство. На свое горе. К сожалению, он должна была хоть себе признаться в том, что это было всего лишь отчасти. Мне еще совершенно не понравилось, что дракон исполнил обещание и начал пробовать невест на вкус. И не смотрите на меня так. Он сам все это начал. Не верите? Зря. Я притаилась возле его покоев. Кстати, они совершенно не охранялись, и приблизиться к ним было сущим пустяком. Некоторое время не решалось войти, все прислушивалось. Разумеется, приоделась так, будто меня интересовало исключительно внимание мужчины, а не какая-то там семейная книга. а я прямо в это сейчас же поверю, что ты шла как раз не к дракону, а за ценными сведениями для нас». Резко прервала ее рассказ Элеонор. «Тогда, может, мне ничего и не рассказывать?» Тут же встала в позу Гурза. «Нет уж, продолжай, иначе же лопнешь от переполняющего тебя самодовольства». Итак, сунула нос за дверь и сразу ощутила чьё-то присутствие. Включила магическое зрение. Говорю же, Шельма, она еще и не браслет-фиксатор магии нацепила, а обманку. Адра, уйми свою подопечную, или я за себя не отвечаю. Она так и норовит мне весь кайф от рассказа поломать. А может, продолжим уже? И без поясничества устало вздохнула я. Так вот, угадайте, кто был в хозяйской спальне? «Та самая драконица, которая пряталась за гобеленом?» – вытаращила глаза Элеонор, а я облегченно теперь выдохнула, что хоть на меня подозрение принцессы не легло. «Именно. И чувствовала она себя там, как стопроцентная хозяйка. Вот так. Финиш!» – расстроилась принцесса. «Значит, весь этот отбор лишь фикция?» «Этого точно не знаю», – хитро прищурила масляные глаза Гурза. А вот когда стала пятиться оттуда, чтобы сделать ноги, раз моя операция накрылась, случайно натолкнулась на дракона, не услышала его за углом коридора, и со всего маха так и врезалась в его грудь. Однако такие мышцы ощутила, тогда «М -м -м, закачаешься! Я вам больше расскажу. Он схватил меня за плечи и принялся целовать. Иди ты! вскрикнула растерянная Элеонор. И я заподозрила тогда по ее голосу, что готова вот-вот расплакаться от этого известия. «Прямо так, ни с того и ни с сего? Погоди, а зачем тебя-то, если в его спальне любимая дожидалась?» Вот и я о том же подумала. Нелогично получалось. А значит, или Гурза нас разыгрывала и поцелуев не было, или дракон к старой любовнице успел охладеть. «Ага. И если совку я хорошо знала...» а поэтому сейчас ей верила, то получалось... Ох, у меня голова шла кругом. С чего бы? Раньше со мной такого не случалось. Легче всего было обвинить в произошедших переменах троицу, но что-то подсказывало, что я сама без их помощи стала раскисать. Или все же из-за них. Так и голову можно было сломать. А как раньше все было у меня хорошо? Все всегда понятно, никаких сомнений, полная вера в собственные силы и решения. А теперь... Хм, что-то меня снова к Корчебальду потянуло. Он же как тихая гавань для истерзанного штормом корабля был теперь для меня. Где же он, мой красавец-демон? Я отчаянно хотела к нему. Прочь от проблем и раздирающих мозг головоломок. Однако что же стало там с нашим Рыжиком? Признаться, думать о чужих проблемах было гораздо проще и безопаснее чем о своих собственных». «Точно!» — стрепенулась Элеонор и перевела на меня глаза. «Она же пошла в храм! Боги живали!» А потом глаза ее зажглись совсем иным вопросом. «А ты что же молчишь, Адра? Или не ходила в кабинет дракона?» Легко же некоторым спрашивать с других, когда сама и не думала своей нежной шкуркой рисковать. Выручила меня Гурза, отсрочив хоть на несколько минут объяснение с принцессой, переведя ее внимание снова на себя. «Это ты-то рисковала? Оделась во все прозрачное, скорее всего, и пошла рисковать? Да уж не то, что ты. Легче всего принять теплую ванну на ночь, улечься под пушистое одеяло и приняться вздыхать. Ах, как оно там все сложится!» А я действительно побывала в кабинете хозяина замка. Выдохнула и принялась докладывать и видела книгу семейных записей, и не крылась, и абсолютно не рисковала. Потому что сам дракон пригласил меня туда. Да, так и было. Он или слышал наши разговоры, или ему кто-то доложил о наших мыслях. «Как же так?» «Надо подумать, кто сидел за столом и в концертном зале рядом с нами?» «Так и вычислим доносчицу». Нахмурилась Гурза. «Но это потом. А Сейчас рассказываю, адрес скорее дальше». Я и рада стараться. Передала им все без утайки. Они слушали, чуть не открыв рот. И так было до тех пор, пока не замолчала. А дальше? Сощурилась Гурза. понимая, что надо время, чтобы добытую информацию еще осмыслить. Ну что, он тебе так вот все рассказал и показал? А потом вы с ним встали и вышли? Так что ли? Проводил до спальни и удалился? Хм. Хочешь, чтобы я тебе верила? Тогда давай на чистоту. Целовались? «Да. Произнести это признание получилось без лишних эмоций. И я не хотела бы вас расстраивать, девушки, а сказал, что пришла пора ему попробовать всех невест на вкус. Перецеловать, что ли? Еще уже сделали щелки между веками Гурзы. Вот и раз. И что это значит? И меня тоже станет. Ах, как загорелись у принцессы щеки при этой мысли. «Мари, неси скорее мое любимое платье». И вот мы все втроем отправились на завтрак. Подозревала, каждая из нас ждала нового сообщения от распорядителя отбора. И да, я тоже нервничала, ожидая его. А еще сама себя не понимала. Мне то хотелось немедленного продолжения испытаний, то совсем не была против дня отдыха, хоть дракон по три раза перед всех своих невест, минуя меня. Вот такое милое переменчивое настроение. К чему бы это? О, леди! Встретил нас с ласковой улыбкой тот самый главный по конкурсам. Мужчинка просто светился при этом. Неужели так танцевать с нами понравилось? Поспешите, ждем только вас. Девушки, это Стефани объявилась живая и здоровая. Мне надо вам кое-что рассказать. Что, книгу в храме не нашла? Заговорчески прошептала Гурза, склонившись к самому уху рыженькой. Так мы это уже знаем. Или что, тебя тоже дракон зажал в уголке и расцеловал? А это уже выдала и хмурая Элеонор. Что? Как это? А можно с этого места поподробнее? Кого это, наш жених, уже принялся жарко целовать? Сознавайтесь. Тихо, Летия. Прервал наш распорядитель отбора. Есть сообщение. Делаю его от лица правителя. И действительно, сам дракон на завтраке не соизволил присутствовать. Контранс Дер Лирет велел передать, что этот день будет полностью днем отдыха. Единственное, что каждая из вас должна будет уделить жениху несколько минут своего времени. «Вот оно началось», – зашептала нам жарко Гурза. «Это то, о чем нам Адра сказала. Я же просил тишины». С осуждением посмотрел этот мужчина при исполнении в нашу сторону. Итак. Сейчас оглашу список очередности, и тогда невесты, по-моему, сигналу станут проходить на короткое свидание с женихом. Все понятно. Первая будет о линии. Ей следует пройти в садовую беседку. Принцесса эльфов, вы знаете там такую? О, да. Эльфийка чуть ли не подпрыгнула на стуле от радости. И это она уверяла, что является всего лишь заложницей обстоятельств? Что сестры давно просватаны, вот и пришла ее очередь подчиняться неизбежному? М да. Сколько же они все-таки мне лапши-то на уши навешали? Сейчас ведь без оглядки каждый из плакальщиц побежит на свидание с драконом. Тьфу! Одно притворство вокруг. Стойте! А не на этот ли факт хотел обратить мое внимание? Контранс. Возможно, и вполне. Вот, мол, ты отказываешься прекратить этот фарс, так полюбуйся. Так нечестно, вывел меня из задумчивости голос Элеонор. Моя очередь последняя. Не мне назначена встреча перед ужином прямо здесь, в столовой. Как так? Я же принцесса Нироса. И это же не романтично. Кому-то сад и беседка, а мне досталась столовая. Напротив, поспешила ее успокоить, стряхнув с себя флер раздумий. Будешь последней, значит, лучше запомнишься. А то, что все произойдет здесь, так возможно же на глазах невольных зрителей, вернее зрительниц, и про себя подумала что уж я это точно вполне могу оказаться рядом а это более важно чем романтичная обстановка поцелуя поверь мне мужчин очень возбуждает наличие зрителей ты серьезно это так от чего то я тебе верю адра заулыбалась принцесса уф даже аппетит теперь появился а тут так расстроилась и мы с ней принялись за предложенный завтрак Она просто на зависть с отличным настроением, а я так, поклевала чуть-чуть. И это на меня совсем не было похоже. Потому что ранее практически в любой обстановке наблюдала у себя отменный аппетит. Вот так. А после утренней трапезы мы все разошлись по своим комнатам. Как пришла к себе, так меня взяла в оборот кругленькая, низкорослая женщина, представившаяся лучшей портнихой Нироса. Ни много, ни мало. А мне что? Хоть кто? Все равно ведь ослушаться приказа демона не могла. Вот и пришлось стоять и истуканом в центре гостиной, битых два часа. И если бы только стоять, а то приходилось на всякие глупые вопросы отвечать. Как вам нравится эта ткань? А если из нее пошить платье вот этого фасона? Что скажете про длину рукава? А здесь рюши добавить? Лучше бы десять кругов по полигону пробежать, причем в боевом облачении. И еще могла бы препятствия преодолевать. Но на помощь неожиданно явилась Гурза. Она зашла поговорить и невольно спасла меня от лишних расспросов портнихи. «Адра, ты ничего от меня не утаила. А вот и раз, а я так надеялась на отдых от пустых разговоров. Там, в кабинете дракона. Он только тебя поцеловал? На что ты сейчас намекаешь? То есть это нет, ничего больше между вами не было? А разве тебя он не просто поцеловал?» Пришлось изобразить подозрительность, иначе кто знал, куда завел бы наш разговор. Признаться мне, и этого хватило. Колени у меня тогда так и подогнулись. Веришь? Не очень. И зря. А вот когда портниха со своими помощницами закончила обмер и выяснение фасонов будущих платьев, то Гурза взялась за меня всерьез. А хочешь, мы с тобой действительно поговорим на чистоту? Что так смотришь, я готова полностью открыть все свои карты. Этот брак так важен для меня, что даже решилась на магическое восстановление девственности. И смотри-ка, меня никто не заподозрил в обмане. Даже я. Моя бровь как-то сама собой изогнулась дугой. Хм. И скажешь, знаешь, кто был тот первый мой демон? чего то она сильно побледнела. Или погоди, плефуешь. Может, да, а может... Но согласись, что это теперь не важно, было и прошло. Все равно мне с самого начала с тем высшим демоном ничего не светило. И, признаться, не очень-то он меня и хотел. Просто чертовски привлекателен был, да и остался таким же демонюка. А ты, так понимаю, на земле отлично в это время повеселилась, ведь так? Признайся же, что и в голове не держала сохранять верность своему нареченному. Зачем спрашиваешь? Тебя так волнует мое отношение к твоему, нашему кузену? Если надеешься на шантаж, то зря. Арчибальту буквально все про меня известно. И если он и был раздражен моим несносным поведением, то нисколько не подал виду. Это да, Бальц такой. Он сама выдержка. И вообще хорош со всех сторон. Повезло тебе с ним. А моя мечта теперь Контранс. Представь, как выгоден темному царству этот брак. Нагадываюсь, и отец всегда был дальновидным политиком. Вот-вот, прикинь, ты станешь женой Арчибальда, а я дракона. Это же двойной залог мирных соглашений и прочих выгод. Смекаешь? Хочешь ускорить мое воссоединение с демоном? А ведь она что-то важное собиралась мне сказать. Но тут мне стало не до глубоких политических измышлений. И откуда только та дурнота накатила? А вернее, я быстро сообразила, что со мной начало происходить. Как только горечь во рту нестерпимую почувствовала и сильнейшую резь в животе. А траву подкинула все-таки паскудная драконица. И это значило, что меня посчитала главной своей соперницей. Или нет? Но вот же Гурзи ничего. И похоже, мой предсмертный вид вогнал бесовку в шок. Как я ее понимаю, только что отвела мне некую роль в своей игре, а тут... Получите-ка и распишитесь. Да это что? Заметалась кругами бесовка. Да это же... И она кинулась вон из моих покоев. Возможно, побежала за помощью. Но я не стала ни на что и кого полагаться. Исключительно только на себя. Оттого я поползла, сгибаясь в три погибели к своему заветному саквояжу. Именно там держала пузырьки с противоядиями. Слава богам, до них добралась, и даже принять снадобье получилось. Это потом уже потеряло сознание. А когда снова открыла глаза, то обнаружила вокруг себя толпу суетящихся людей. Но мне было так плохо, что совсем не понимала, кто, что и зачем здесь делал. А еще у меня даже сквозь боль в животе появилась мысль, что могли отравить и Элеонор. Она же моя подопечная. Как потом мне рассказали, именно эту фразу повторяла постоянно и рвалась к принцессе на помощь. «Надо и ей, мне срочно необходимо в ее комнату!» «Адра, да я же здесь!» В какой-то момент получилось из общего раздражающего гола выделить голос принцессы. «Со мной все в порядке, не беспокойся. А вот о тебе сейчас позаботится целитель, и нам всем велят выйти из комнаты. Держись, Адра, я буду мысленно с тобой». Это было последнее, что расслышала перед тем, как вновь отключилось мое сознание в себя, пришла только ночью. Открыла глаза и увидела свою комнату, тускло освещенную всего тремя свечами. И в кресле напротив сидел дракон. Что он здесь делал? Ах, да, на меня смотрел. И молчал. А потом протянул руку к маленькому столику рядом и взял с него приготовленный кубок. На вот, выпей. Целитель сказал, надо больше пить. Почему вы здесь? Чуть приподнялась, чтобы послушно опорожнить сосуд. Мне так спокойнее быть рядом. Почему не сказала, что к тебе утром заходила Мириньяс? И вообще, тот разговор ночью в кабинете...» «Ты не просто так, выходит, упоминала о ревности бывших любовниц драконов-правителей. Уже тогда предполагала отравление». «Меня не отравить, разве вам это неизвестно?» «Организм и бесовок крепкий, да еще папа постарался выработать в нем устойчивость против многих ядов. И сама я подстраховалась». Этот сахвояж, мне про него доложили. Да, я знал, что ты со многим сможешь справиться, но черт. Вот это покушение произошло и понял, что мне не по силам оставаться безучастным. Адра, хочешь, удалю из замка всех чертям. Любовниц смейте в виду? Они здесь ни при чем. Тогда его пострадали все невесты. А так вышло, что только я. Значит, яд подлили только мне. Это могли сделать только те, кто сидел рядом. Или слуга, что разносил кушанье. Многозначительно взглянул мне в глаза Контранс. Вероятность такая все же имеется. А тогда... М -м, тогда может и Мериньяс. Я сказал ей и остальным собирать вещи. Еще и потому, что хочу этим показать тебе, что настроен решительно назвать именно принцессу Темного Царства своей избранницей. Зачем тогда было целовать всех подряд девушек? Хм, преревновала? «Представь, мне это приятно». «Глупости. Можете продолжить в том же духе». «Не намерен. Вот поправишься объявлю, что отбор закончен». «Но мой брак должен дать разрешение отец, иначе быть его гневу». «Отец, говоришь». «Дракон посерезнил». «Не хотел говорить сейчас». «Ты все же еще слаба». «Адра, в темном царстве что-то неспокойно». И я моментально по выражению его лица и глаз поняла, что в моем доме было более чем неспокойно.